Первые минуты и часы нового царя поразили отсутствием немедленных казней. Чем ближе подданные находились к трону в предыдущее царствование, тем меньше милостей они могли ожидать для себя от наследника Екатерины. Наследник был известен своей угрюмостью и подозрительностью. Все знали, что последние месяцы перед кончиной Екатерина собиралась отрешить Павла от престола, завещать державу внуку Александру Павловичу и, может быть, даже короновать внука на царство. Полагали, что лишь за одно это Павел станет мстить памяти своей матери. Все знали, что Павел не только унижен и оскорблен, но возмущен самим образом правления матери. Он считает, что Екатерина развалила государство, что дела идут в криф и в кось, что первые ступени при дворе занимают ласкатели и воры, будто бы он даже говорил, что лишь получит власть всех екатерининских вельмош и фаворитов, выпарит и выгонит. Страшно было думать, страшно было заглядывать вперед. Однако в первые минуты и часы ничего ужасающего не произошло. Напротив, все первенствовавшие при Екатерине особы, фаворит императрицы князь Платон Зубов, его брат граф Николай, граф Безбородько, граф Остерман, генерал-прокурор Самойлов и прочь, прочь, прочь, удостоились подтверждения своих полномочий, а иные еще больших наград и повышения в чинах до предела возможного. Правда, уже в те минуты, когда Екатерина была еще жива и неподвижно лежала в проходной зале, во дворце стали появляться и отдавать распоряжения люди не самые заметные при дворе императрицы, вроде Камергера-Растопчина. Конечно, все старослужащие первостепенные особы не могли не задуматься о своем будущем, когда в первых приказах Павла замелькали имена его гатчинских любимцев, вовсе неведомых при дворе Екатерины, вроде полковника Аракчеева или камердинера Кутайсова. Однако в поведении государя не обнаруживалось пока ничего устрашающего. Он всем являл свою рассудительность, осмотрительность, решительность, не самовластвовал и не казнил. Слова «арест» и «ссылка» употреблялись в эти минуты и часы только в обратном смысле, в смысле амнистии. Еще не были запрещены круглые шляпы, низкие сапоги, высокие галстуки, стёганые шапки, широкие букли, цветные воротники, башмаки с бантами, панталоны, фраки, жилеты, бакенбарды, выезды за границу, частные типографии, иностранные книги и ноты. Еще далеко было то время, когда при встрече с императором на улице требовалось выходить из кареты, чтобы засвидетельствовать ему свое высокопочитание. Еще, казалось, все образуется. Первые минуты и часы принесли освежающие меры. Прекращались военные действия в Закавказье, отменялся недавно объявленный рекрутский набор, разрешалось подавать прошение на имя самого государя, и государь обещал сам отвечать на жалобы подданных. Сразу стало ясно, символами нового царствования будут порядок и справедливость. Было очевидно, император ищет дело и хочет собственными руками, подобно Петру Первому, обустроить государство, которое Господь ему предназначил. Он своеручно составил бюджет на следующий год. На третий день все поняли, в стране идут реформы. Через неделю обнаружились первые признаки оппозиции. Через две начались первые отставки, аресты и ссылки. К концу месяца стало ясно. То самое, чего так боялись в ночь с 6 на 7 ноября, началось.